посмертные укоры. В тот час, когда уснёшь ты, кто мрачна, красива, и чёрный мраморник воздвигнут над тобой, тебе заменит дом альков прекрасный твой, пустой глубокий ров, могильный склеп дождливый. И ляжет камень-плит над грудью боязливой, над телом, чтоб мешать всей прелести былой, Чтобы не слышался отныне сердца бой, Чтоб не было у ног походки шаловливой. На персница мечты, неконченной моей, Могила, ты всегда поймешь по этой цели. И в мраке медленных, лишенных сна ночей, шепнешь. Распутница несовершенств! Ужели не знала ты, что труп жестоко слёзы льет? И червь, как совести укор, тебя пожрет.